Глава двадцать первая «Илиана, пожалуйста, не молчи. Тебе плохо? Что-то болит?» Сердце. Сердце болит и собирается разбиться на сотни осколков. Как мне сейчас уйти? Как забыть помертвевший взгляд? Стереть из памяти слова про одиночество и утраты, что были в его жизни. Пусть не сразу, но он сумел пережить каждую из них. Но что, если следующая станет последней? нанесет удар, после которого магистр не оправится. Да, он теневой князь, бессмертный. Ужас этого мира и его погибель. Но он же — живой человек, пожертвовавший многим ради своей мечты. А я просто влюбленная дурочка. «За что вы так со мной?» — спросила судорожно и, вцепившись в некропроклятийника, крепко обняла его. У меня ведь был четкий план на будущее. Получить диплом, устроиться на работу и жить тихой, спокойной жизнью. Возможно, однажды выйти замуж и завести детей. А теперь... А теперь у тебя появился выбор, свет мой. Прожить спокойную, но скучную жизнь. Или довериться злодею. И что будет, если я сделаю это? Все, что пожелаешь. Путешествия по миру. «Интересные задания от империи и новые знакомства. Дом и семья. Ты будешь счастлива, Ильяна. Я сделаю для этого все и даже больше». «Только не надо снова открывать портал в другой мир», — вздрогнула я. «Не буду». Тихо рассмеялся магистр Деяр, поглаживая по спине и целуя в макушку. «Дай нам шанс». «Хорошо», — выдохнула тихо, а затем немного отстранилась. Посмотрела в грозовые омуты за столь короткий срок, ставшие родными, на любимые черты лица, от которых так сладко замирало сердце, и потянулась за поцелуем. Сама. Это прикосновение имело солено-горький привкус слез и страха, неуверенности в будущем и сомнений. Но он же стал символом начала чего-то чудесного, нового, сладкого и обязательно счастливого. Прижимаясь к горячему телу, я медленно таяла, отпуская свои тревоги и печали. Они не растворились, но ослабли и спрятались в самом дальнем уголке души. Возможно, однажды они снова вырвутся на свободу, чтобы разорвать меня на части. А может, наоборот, заснут вечным сном, погребенные под ворохом новых впечатлений и эмоций. — Спасибо, свет мой, — прошептал магистр, когда мы смогли оторваться друг от друга. Что будет теперь? Для начала выберемся отсюда и передадим Амару ректору. Пусть сам с ней разбирается. А если она раскроет вашу тайну? Вряд ли кто-то поверит сумасшедшей ведьме. Не переживай на этот счет. Теневой князь навсегда остался в прошлом. В новом мире для него нет места. Хорошо. А потом? Вернемся в нашу академию а там ты уже сама решишь в качестве кого — невесты или жены. — Что? — Сейчас я собираюсь сделать тебе предложение, свет мой. Улыбнулся Рейнард, увидев мое шокированное лицо. — Зачем? Мы ведь вроде и так встречаемся. — Я немного не в том возрасте, чтобы быть твоим молодым человеком, а вот статус жениха или мужа Мне очень даже нравится. Но если откровенно, первое предложение мне сделала ты. Что? Не было такого? Вспомни, что я рассказывал про этот зал. Здесь заключались браки перед ликом вечности. Верно. Каждый миллиметр этого помещения напитан силой, способной соединять любящие сердца не только в этой жизни, но и в последующих. Клятвы, произнесенные над алтарем, имеют в силу. Как и церемониальные обещания, выгравированные на стенах. Взгляд некроманта скользнул по знакомой поверхности с той самой надписью, что я так опрометчиво записала на листке и передала ему. «Вы сказали, что это проклятие». «Светлое проклятие для темного князя». Радостно улыбнулся магистр. «Фактически». Это начало традиционного предложения руки и сердца. Ой, я же не знала. Только это остановило меня от ответной клятвы. Пришлось придумывать альтернативные объяснения проклятию, чтобы не спугнуть тебя. Значит, вы сразу догадались. Да, и надеялся, что однажды ты повторишь эти слова, но уже зная их силу и ценность. Магистр. Свет мой. По имени и на ты. Иначе буду целовать за каждое выканье. Но, магистр! Воплощение угрозы в жизнь не заставило себя ждать. Меня поцеловали. Причем так сладко и головокружительно, что устояла я лишь благодаря силе воли. Магистр! Снова поцелуй. И еще один, пока дыхание не закончилось. Дразнишь? Усмехнулся мой князь, крепко обнимая. «Только если самую малость», — счастливо ответила я. «Так что, Элиана, цветочно-конфетный период или сразу свадьба?» «А можно совместить?» «Тебе все можно». «Тогда мой ответ — да. На все вопросы и предложения». «Люблю тебя, свет мой». «И я тебя», — ответила тихо, но он услышал и одарил невероятной улыбкой а затем и новые порции поцелуев. На поверхность мы вернулись некоторое время спустя, в компании безучастной ведьмы. Когда ректор узнал, кто именно и каким образом дурачил его, то очень негодовал. Собственно, как и другие преподаватели, попавшие под действие проклятия. Я не знала, да и не хотела знать, что ждет преступницу. Самое страшное наказание Амара получила там, в катакомбах, услышав слова любимого. С одной стороны, я ее жалела. Столько лет посвятить мужчине, который так и не стал твоим. Переступить через себя и принципы собственной магии, чтобы в итоге лишиться всего. Это страшное наказание. С другой, сколько невидных жизней она загубила. Я сама выжила лишь благодаря чуду. Так стоит ли сочувствовать существу, выбравшему такую судьбу? Едва ли. Пересказав ректору слегка подправленную версию, Рейнард остался для уточнения деталей, а меня отпустил к госпоже Вельви и Идрису. Им, как непосредственным участникам событий, тоже стоило узнать правду. Первой я навестила ведьму. «Здравствуй, Ильяна», — улыбнулась она, пропуская в свою комнату. «Как себя чувствуешь?» «Странно». «После всего, что тебе пришлось пережить и узнать, неудивительно». «Вы это предвидели, да?» С первой минуты нашего знакомства. С легкой грустью ответила ведьма, протягивая мне чашку чая. «И ничего не сказали? Даже не намекнули, что меня ждет?» чего же? Я открыла тебе финал этой истории. Ты будешь счастлива, Ильяна?» Но какой ценой?» «За все в этой жизни приходится платить», — хмыкнула госпожа Велева, опускаясь в кресло напротив. Кому-то пришлось пожертвовать своими мечтами и стремлениями, принимая новую реальность. Кто-то отдал силу, кто-то время, а кто-то жизнь. У каждого из нас своя судьба. К какой категории относитесь вы? Хороший вопрос, девочка. Мягко улыбнулась ведьма. Я отдала все. С первого видения знала, кому буду служить и для чего. Полвека подле теневого князя, пока он не выгнал меня. — Выгнал? За что? — Правильно будет спросить. Для чего? Рейнард хотел, чтобы я посмотрела мир, увидела жизнь вне стен его замка, узнала, что такое настоящая любовь. За это я буду благодарна ему до последнего вздоха. — Вы с ним? Да. Я была влюблена в теневого князя, как и десятки других ведьм. Признайся, ты ведь и сама пала жертвой его обаяния. Но никто из нас так и не смог затронуть его сердце. Такие, как я, смирялись и уходили, чтобы встретить свою половинку. Другие, как Амара, до последнего пытались завоевать его расположение. А в итоге все закончилось не очень радужно. Значит, — Все это время у него никого не было? — спросила осторожно, отводя взгляд. — Не ревнуй, Ильяна. Все, что было до тебя, прошлое, неизменное, не всегда приятное, но уже прошедшее. Ты — это его настоящее и будущее. Единственное, кто способен действительно разделить эту вечность и поддержать, когда не станет тех, кто еще помнит тайну теневого князя. Звучит грустно. Это жизнь. Однажды мы все уйдем, чтобы переродиться в новом мире. Оставим груз прожитых лет и с чистого листа начнем писать свою новую историю. Но это будет еще не скоро. Прежде я успею погулять на вашей свадьбе, понянчить малышей и сделать еще множество полезных дел и наслаждаться каждой отведенной мне минутой. В обществе Идриса? В том числе. Светлая улыбка расцвела на губах ведьмы, отгоняя кислые нотки грусти. Он чудесный мальчик с великим будущим. Но вы, конечно, ничего мне не расскажете. Не а, иначе испорчу все удовольствие. Все-таки удивительное создание, ясновидящее. Сколько путей открыто их сознанию? Какой выбор стоит каждый день? Нужна огромная сила воли, чтобы суметь промолчать в нужный момент и дать истории развиваться по своему пути. Госпожа Вильва, а так книга проклятий, за которой заезжал Рейнард. Это его дневник. Когда живешь века, некоторые события и знания начинают стираться. Приходится все записывать, чтобы иметь возможность освежить память. Значит, магистр уже тогда догадывался, кто стоит за проклятиями? Да, но одно дело догадываться и совсем другое знать точно. Теперь он знает. Как и ты. Прости за все, что тебе пришлось пережить. Надеюсь, однажды ты сможешь меня понять и простить. Мне не за что прощать. В конечном итоге все это результат моего выбора и моих ошибок. А вот понять точно нет. Может оно и к лучшему, девочка. Каждому свое. Мы поболтали еще некоторое время, а затем разошлись по своим делам. Ведьма пообещала все рассказать Идрису, а я отправилась собирать вещи. Пора возвращаться домой. Медленно шагая по галерее Заморской академии, я складывала в голове мозаику из рассказов ведьмы, поступков магистра Деяра и того, что знала сама, выстраивая полную картину истории. Однажды юный маг с невиданной силой переступил черту. Восстав против своих братьев, он был свергнут и переправлен в другой мир. Новый, странный и привычной силы. С необычными существами, своей тёмной историей и войнами. Но всё это мало заботило молодого мага, ведь он грезил единственной мечтой — вернуться домой. Долгие годы скитаний и поиска следов своего мира. Оставленные храмы, редкие упоминания попаданцев, ускользающая надежда. И последний, Отчаянный шаг в пропасть. Тогда он узнал, что бессмертен, что вынужден, подобно своей богине, скитаться в вечность. Это стало толчком для новых действий и открытий. Для шага, едва не ставшего началом конца этого мира. Теневая магия хлынула в его новый дом, сначала отравляя все вокруг разрыва и меняя попавшихся на пути существ а затем и магические источники, чтобы разнести заразу еще дальше. Первыми об этом узнали ведьмы. Им поведал молодой маг Рейнард Де Яр, показавший, что ждет мир. Поняв, чем грозит теневая магия, ведающие приняли нелегкое решение и ушли вглубь материка. Без их природной магии источники начали забиваться остаточными эманациями и постепенно пересыхать. Это был первый шаг на пути к исправлению. Следующий шаг. Княжество теневого князя. Твари, что пришли из бреши, были сильны, но безумны. Переход через разрыв искажал их восприятие, превращая в диких зверей. Рейнард сумел приручить нечто. Первых истинных теневиков. Внушил им мысль о своем желании помочь. В сущности согласились, приняв бессмертного мага и сделав теневым князем. После его воцарения в созданном княжестве начался новый этап по изменению теневых тварей. Первые из них могли передвигаться тенями, проникая в любую точку этого мира. Страшное умение для опасных хищников. Перед князем и ведьмами стояла задача перестроить их энергетическую структуру, сделав более материальными и уязвимыми. Пусть не сразу, но ведающим удалось. Применив свои знания, они превратили теневиков в фамильяров, а затем через прирученных созданий постепенно отравляли всех остальных, ослабляя их. Примерно в это же время появился первый маг света, и процесс уничтожения пошел быстрее. Но основная цель князя заключалась в создании идеального оружия — ключа, что сможет закрыть брешь и открыть новые источники магии. Им стала Дарина Малахитовая, племянница Верховной, ведьмочка, прошедшая через обряд, напитавшая ее силой, подарившая возможность исполнить задуманное и спасти этот мир. Так легко на словах и сложно на деле. Столько столетий битв и ухищрений. Столько жертв и обмана. Ведь не все ведьмы были посвящены в настоящие планы теневого князя. Многие добровольно переходили на сторону тьмы, превращаясь в кровавых ведьм, убивая создания ради своего удовольствия и в отместку за презрение. Они не знали, что это тоже было частью плана. Чтобы теневики поверили князю и ведьмам, пришлось настроить против себя весь мир убедить в лояльности теневым тварям. Им это удалось. И лишь недавно правда открылась, меняя не только отношение ныне живущих созданий к ведьмочкам, но и мировой уклад. Немало этому поспособствовали мужья Дарины и Новой верховный, принц драконов и советник императора Сумеречной Империи. Это та сила, с которой другим пришлось считаться. Как итог, все счастливы. Почти. Изгнанный бог, теневой князь, некромант, преподаватель проклятий, мой любимый мужчина, тот, с кого все началось, тот, кто положил всему конец. Злилась ли я на него? Нет, больше нет. Я сама не знала, на что бы пошла для возвращения домой, чем пожертвовала бы, чтобы оказаться рядом с близкими. Хотя нет. Знала. Всем. Этого хотела темная, эгоистичная часть меня. Найти путь в другой мир, к женщине, что осталась в памяти светлым пятном. Но я не имела на это права. Видела уже последствия таких желаний и сама участвовала в их устранении. Повторения не хочется. Если нам всем дали второй шанс, почему бы его не использовать? Прожить, создавая жизнь, а не разрушая ее, привнести что-то новое и хорошее, таким образом увековечив наши имена, стереть из памяти теневого князя и заменить его магистром Рейнардом де Яром. Мне кажется, это отличная цель на будущее, а там, будь что будет.